Лева 17. Она стояла на ступенях спиной к церкви и глядела в парк по направлению гробницы генерала Грант. Какое-то время я наблюдал за ней из-за вертушки двери. Сначала мне показалось, будто она высматривает меня на одной из скамей, но потом она обернулась, понурила голову, начала переминаться с ноги на ногу от холода, и я понял, что она просто ждёт. Но почему же она не заходит в церковь? Когда я положил руку на дверную ручку, намереваясь открыть дверь, Анна огляделась по сторонам, и наши взоры сквозь дымчатое стекло встретились. Потому с каким выражением она посмотрела на меня, я сразу же понял, что что-то сорвалось. В её взгляде читалось сочувствие и ничего больше, и на губах горький Е грустная улыбка поведавши мне сразу обо всём. И тут, через аллею я увидел санитарную машину, большой серый Mercedes без окошек, величиной в 2 нормальных автомобиля. Дверцы открылись, и из машины вышли двое мужчин. Анна слабо вскрикнула, но я, не внимая ей, бросился вглубь церкви к справочному бюро. Я спросил у ошарашенной дежурной: "Нет ли из церкви Запасного выхода? она ответила мне изумлённым взглядом. У неё за спиной, из-за совня, выскользнул священник и устремился навстречу мне. Его мальчишеское лицо сейчас казалось маской. Справа от основного прохода группа школьников со своими наставниками входила в один из ведущих на башню лифтов. Второй не работал. Билет на колокольню потребовал я у служительницы. Она замерла, Я дожидаюсь, пока она решит, что ей делать. Я швырнул четвертак на стол перед ней и устремился к лифту. Мне удалось втиснуться вслед за последним школьником. Уже из-за закрытой двери я услышал криканный: "Подожди, Мартин, подожди! Это совсем не то, что ты подумал". Жирная женщина средних лет в оранжево-жёлтой накидке зачитывала в лифте текст из путеводителя. На колокольне в Церкви Риверсайд расположены службы мемориального центра Рокфеллера. Вершина башни находится на высоте в 392 фута над уровнем города. Лифт идёт до 20-го этажа, на котором расположены интересные экспозиции колоколов и старинный одноробатующий орган. Оттуда по лестнице можно попасть на колокольню и на наблюдательную площадку. Вам предстоит одолеть 147 ступеней. Она остановилась и огляделась по сторонам. На лице у неё было выражение горькой обиды. Вот что, ребята, я ведь собираюсь рассказать о колоколах. Пожалуйста, послушайте. Школьники, совсем маленькие, скорее всего, третьеклассники, продолжали ребятчую возню. Лифт поднимался медленно, но не делая остановок. Мы были сдавлены в нём как сардины в банке. Не без труда я развернулся в толпе и встал спиной к ней или лицом к двери. Переложив портфель в левую руку, я сунул правую под пальто и расстегнул цепочку, которой он был пристёгнут к брючному ремню. Подборка локолов, слегка рильён. Запомните это слово. Карильён. Представляет собой дар покойного Джона Д. Рокфеллера младшего церкви Риверсайд. Этот дар посвящён памяти его матери. В подборе 74 колокола, общим весом свыше 100 тонн. Бордон, отбивающий время, весит 20 тонн. Это самый большой и самый тяжёлый из звучащих колоколов во всём мире. Найдя нужный ключ, на что у меня ушло некоторое время, Я отпер портфель, прижав его к груди, я раскрыл его, на несколько дюймов просунул руку внутрь и нащупал кристалл. Когда моя ладонь замкнулась на его холодной гранёной поверхности, Маленькая девочка, чрезвычайно чёрной кожи и узкими кошачьими глазами, внезапно протёрлась сквозь толпу и очутилась рядом со мной. Она пристально наблюдала за тем, как я извлёк кристалл из портфеля, сунул за пазуху и поместил во внутренний карман комбинезона поддетого под костюм. "Что там у вас, мистер?" прошептала она. Я покачал головой и поднял знак молчания пальцем с губами, затем защёлкнул портфель. И на металл свободный конец цепочки себе на запястье. Девочка отвернулась и отошла. На колокольне имеются два помещения: это машинное отделение и органный зал. В машинном отделении размещено оборудование для автоматической эксплуатации колоколов. Самые крупные из них обеспечены электропневматической поддержкой, позволяющей звонить к началу службы или по особым случаям. В дневные часы автоматика колокольного подбора настроена на мотив Святого Грааля из оперы Вагнера Парсифаль. Эй, вы там двое сзади, прекратите сейчас же. Лифт задрожал и останавливаясь. спешите, Шенна, некуда. Пусть сначала выйдут посторонние. Стальные двери разомкнулись, и ребятья гурьба с громкими криками устремилась наружу. Я успел опередить их и поспешил по проходу быстро оглядываясь по сторонам. В выставочном зале, просторном и светлом помещении, проходящем по всему периметру башни, никого не было. Дети не обращая никакого внимания на блестящие экспонаты, расставленные вдоль стен, устремились к большому кожаному дивану в углу, вгромоздились на него и принялись скакать как на trampлине. женщина в оранжево-жёлтой накидке, державшаяся сзади и попрежнему зачитывавшая что-то из путеводителя, закричала на них, требуя, чтобы они вели себя прилично и хотя бы не портили церковное имущество. Ориентируясь на указатель, на котором было написано консоль Кареллиона и наблюдательная площадка, я обошёл шахту лифта и оказался у начала узкой винтовой лестницы, 147 ступеней, которые вели на вершину башни. На дверях с табличкой Колокольная служба была прикреплена машинописная справка, извещавшая, что колокола вновь заговорят в 13:30. Это время уже прошло, и колокола молчали. Снизу, из выставочного зала, до меня доносились ребятчие голоса. Из конторы колокольной службы не было слышно ни звука. Я подёргал дверную ручку заперто. Ещё через несколько ступенек на западной стороне башни я обнаружил окно, из которого можно было посмотреть вниз. К собственному изумлению я обнаружил, что далеко-далеко внизу двое мужчин по-прежнему стоят возле кажущейся отсюда игрушечной санитарной машины. Должно быть, сам Норвиль велел им ждать. Затем я заметил пару полицейских машин. запаркованых в двух кварталах от Риверсайд драйв и сообразил, что к настоящему моменту, скорее всего, уже оцеплена вся округа, так что он мог позволить себе не горячиться. Поднявшись по лестнице, я вышел к узкой металлической двери. Она творилась, впустив меня в высокое, продуваемое ветром помещение, дополненное машинным оборудованием, шумно дышащий, позвякивающий лабиринт труб и шестерён, напоминавший машинное отделение теплохода. Жавы железные ступени шли тремя зигзагами на самую крышу. Трапециевидные дорожки, защищённые выкрашенными в зелёный цвет проволочными перилами, пересекали пространство башни на нескольких уровнях. На площадке У меня над головой находился органный зал. Была мне видна и втулка кареллиона со множеством проводов, шестерён, пружин и канатов, уходящих в направлении к пульту. Колокола здесь были повсюду. Подвешенные на стальных тросах на общую перекладину, они располагались группами по размеру. Самые маленькие висели почти под сводом. Затем, расцветая гигантскими чебунными гиацинтами, они группа за группой становились всё больше, оказываясь одновременно всё ниже и ниже, а ряд массивных басовых колоколов висел всего лишь в нескольких футах от пола. Здесь было страшно холодно. Вместо окон, уставленные в небеса решётчатые бойницы, пропускавшие колокольный звон и разносившие его над городом, Воздух врывался сюда со всех сторон. Сама башня, казалось, слегка раскачивалась на ветру на такой высоте. Мысль о том, что ты предан во власть стихий, внушала тревогу. Голова у меня закружилась, когда, взявшись за перила, я начал последний подъём. Я остановился на консольной площадке и быстро огляделся по сторонам. Затем заглянул через окно в органный зал. Там, за пультом управления кареллионом, сидел спиной ко мне какой-то мужчина и читал с листа музыку. Он был в рубахе с закатанными рукавами, он курил трубку. На большом и указательном пальцах обеих рук у него были кожаные напёрстки, должно быть, для того, чтобы бить по деревянным клавишам пульта. Его маленькие старческие ножки в домашних туфлях не доставали до педалей. У стены В этой комнате находился электрокамин, а на стене пары фотографий в рамочках и бронзовые часы. Мне показалось, будто я подглядываю в окошко чужого дома, но звонарь не подозревал, что за ним наблюдают. У меня практически не оставалось времени. Мой единственный шанс заключался в том, чтобы найти здесь подходящее место и спрятать кристалл. Меня ни за что не отпустят, пока не сумеют заполучить его. Как знать, может, не собрядят поискать в органном зале. Я постучал по стеклу. Старик перевернул страницу в нотном альбоме, но глаз не поднял. Я постучал ещё раз погромче. Голос за спиной у меня произнёс: "Он не слышит вас, Мартин. К сожалению, отец Игнатий глух, как пень". Я вернулся, как ужаленный. Это был сам Рид. Он сполз с каلس со по лестницы с крыши в полном одиночестве. Ветер натягивал на нем одежду, заставляя казаться выше и стройнее, как будто сверху вниз по стене башни скользила длинная тень. Я подумал, что возможно, найду вас здесь. Он так значитно произнёс он, сходя с последней ступеньки и медленно продвигаясь по направлению ко мне. Он улыбался и держал руки прямо перед собой, как бы демонстрируя тем самым, что в них нет ничего и что он не собирается причинить мне никакого вреда. Я попятился. Не подходите ко мне. Даже не смейте глядеть на меня. Я не собираюсь подпускать вас к себе, Мартин. Я не причиню вам вреда. Я всего лишь хочу с вами поговорить. Держитесь от меня подальше, Сэммирвиль. Я вам серьёзно говорю. Я отошёл к перилам, держа портфель в обмотанной цепочке в руке и прикрывая им голову как щиту. Давайте пойдём на компромисс, Мартин. Стойте там, где вы стоите. Я тоже останусь на месте, и мы сможем поговорить, по крайней мере, пока не зазвонит колокол. Избегая встречаться с ним взглядом, я искоса посмотрел на него. Он остановился в дальнем от меня конце площадки и, перегнувшись через перила, смотрел на подборка локолов. Затем он начал: "Красивые все же штуки эти калокола. Вы со мной согласны? Нечто в самой их форме приносит какое-то глубинное удовлетворение". Это удивительно гулкое звучание, звон хрустальный, погребальный, как сказал поэт. И ведь в них при любопытные истории. Известно ли вам, что в средние века существовало поверье, согласно которому вибрации большого колокола отпугивают бесов. Колокола тогда использовали и для лечения душевнобольных. Значит, разумеется, самого термина душевное заболевание тогда не существовало. О больном говорили, что он одержим дьяволом. Желая изгнать бесов несчастного привязывали внутри большого колокола и оставляли там на несколько дней. И, разумеется, всё это время колокол звонил. В большинстве случаев у жертвы лопались барабанные перепонки, и она умирала, что в своём роде тоже лечение, не так ли? оды снелс я посмотрел на него краешком глаза не двигайтесь с места мне удалось заметить что в ходе своей импровизированной лекции сон мервиль подобрался ко мне держась за перила и находился теперь куда ближе сон мервиль улыбнулся и покачал головой я и не двигался полагаю вы сейчас собираетесь сообщить мне что порядки у нас нынче не средневековые и что лечение душевно больных производит снистый стол бесхитросным образом где Анна внизу она вас ждёт когда вы будете готовы мы к ней спустимся к сожалению я не намерен спускаться внезапно я повернулся и заорал на него стойте не шагу с места сонвер виллепитр смеялся но ведь я и впрям стою на месте вам просто чудится послушайте Мы с вами можем решить этот вопрос двумя способами: или вы сейчас спуститесь, зная, что вам нужно, произнёс я и отстегнул второй конец цепочки от ручки портфеля. Мне нужно помочь вам, Мартин. Вот и всё. Поверьте, поверьте, пока не стало слишком поздно. Вы нынешней ночью вы пытались убить собственную жену. Разве она не нуждается в защите? Сойдите вниз. Ради неё. Положитесь на меня, Мартин. Вам не о чем беспокоиться. Это будет всего лишь нечто вроде большого отпуска, и вы нуждаетесь в отдыхе. Вам нужно расслабиться, просто расслабиться. В воздухе запахло миндалём. Я поднял глаза. Самирвиль стоял рядом со мной, стоял со смущённой, как бы извиняющейся улыбкой. В его серых глазах прочитывалось мягкое понимание. В мгновение мне показалось, будто я совершил ошибку, будто я относительно него всё это время ошибался. Он протянул гладкую, без малейших признаков растительности руку. Я ударил его в лицо обмотанным металлической цепочкой кулаком. Он ошатнулся и привалился к стене органного зала. Я увидел, как кровь сочится у него из разбитой губы и испутал И невероятное облегчение. Затем я схватил пустой портфель и из швырнул его как можно дальше. Перелетя через перила, он упал в кареллион, натолкнулся на какую-то передачу, задел один из колоколов и с грохотом полетел вниз на самое дно. "Если вам нужна ваша подвеска, попробуйте, возьмите", закричал я и бросился вверх по лестнице, и уже с самого верха я посмотрел на самервиль. Он постепенно пришёл в себя, вытер тыльной стороной ладони окровавленный рот, и в это время зазвонил первый из колоколов, затем второй, третий, четвёртый, пятый, пока вся башня не затряслась под роскатими грохочущего грома. Отец Игнатиус начал свой концерт.